Глава четырнадцатая. Лея. Сергей мерил шагами номер в парадном мундире, белом с голубыми продольными полосками. Надо признать, многие мужчины гораздо эффектнее смотрелись в форме, нежели в праздничном костюме. Сергей Бойкий относился именно к таким. Ему очень шла полицейская униформа, и не признавать это было бы глупым. Однако у меня все равно не возникало желания даже флиртовать с этим мужчиной, не то чтобы с ним встречаться. «Желания нет, а вот необходимость возникла. Сейчас мы должны были всем демонстрировать, что ужасно влюблены и заняты только друг другом, но попутно пообщаться с многими подозреваемыми. Тем более теперь у меня был целый список. Я успела сбросить его Сергею на Миклон, пока заканчивались процедуры в салоне. Сходу собиралась по-быстрому обсудить, потому что до банкета оставалось минут 15, и мы вполне успевали перекинуться соображениями. Но возникла некоторая заминка». Сергей так уставился, словно планировал меня съесть, причем прямо тут, без церемоний и немедля, или взять, как настоящую законную жену. Даже не так, брать долго и с чувством, забив на банкет и даже на предстоящее расследование. Я терпеливо позволяла лжемужу облизывать себя взглядом какое-то время, однако мои надежды, что тот успокоится и привыкнет, не увенчались успехом. Сергей так и стоял истуканом, пришлось самой его расшевелить. «Эй!» Я щелкнула перед его носом пальцами. «Приходи уже в себя. Знаю, я прекрасна и неотразима. Уже видела. Но нам надо обсудить операцию». Сергей хрипло откашлялся. «Лея, ты просто... Ты очень красивая». «Я в курсе. Давай ближе к делу». Сергей поморщился, фыркнул в своем фирменном стиле, но все же обратился к спискам в Меклоне. Мы быстро раскидали, кто и кого попытается раскрутить. Благодаря ней у нас была практически вся сеть, и, что самое важное, высшие ее звенья, о которых до сегодняшнего дня никто и понятия не имел. Но знать, кто замешан в нелегальной торговле оружием, и доказать это далеко не одно и то же. И вот именно эту задачу нам предстояло теперь решать. Причем доказательства должны быть железными, стальными, титановыми, иначе дело развалится махом, учитывая, какие замешаны гуманоиды, Дорогие юристы, продажные полицейские и судьи развалят все на раз-два. Доказательства должны быть такими, чтобы мы могли без сомнения их обнародовать и показать на любом высшем уровне. Тогда преступникам ничего не останется, как только принять свою незавидную участь. Короче, ты окучиваешь дамочек, я мужиков. Постараюсь подобраться и к самому Роменскому, если получится проникнуть к нему в каюту, порыться там. Да, это было бы самое то. Естественно, он не хранит ничего в оффлайн-виде. Скорее всего, все спрятано и зашифровано. Я найду. Главное, Дементру его отвлеки. Сделаю, что смогу. Сергей поддернул униформу. Но я не такой богатый, как ее папик. Зато в сто раз красивее и моложе его выглядишь. Так что она вполне может купиться и хотя бы на время на тебе сосредоточиться. Витамины у тебя с собой? А то спрятаны в силовых подвязках на бедрах. Никто не найдет. Все устройства для мимикрии тоже на дело. Смотри, если не нароем на него доказательства, уже утром он поймет, что к чему. Витамины не оставляют следов в крови. Ну а по бочках военные и полицейские в курсе, тем более гуманоиды его ранга. Так что, если не отыщешь компромат, причем весомый, который вполне уже можно отправить наверх и вголосить, для страховки, все знаю, тогда нам каюк. Что? Кирдык. Конец в общем. Идем, пора. Значит, как договорились, вначале танцуем и общаемся друг с другом, как муж и жена, а потом, когда все будут расслаблены, слегка выпивши, приступаем ко второму этапу плана. Договорились. С Богом. С Богом. Пошли. Возле двери Сергей вдруг притормозил и выдохнул. Вот уж не думал, что самый опасный этап плана наступит сегодня. Лея. Он посмотрел мне в глаза. Мало ли чем все закончится. Для нас закончится. Знай. Я люблю тебя по-настоящему, я в курсе ваших отношений с Райдаром и Ренальсис, и явно он тебе больше нравится, но если мы выживем, если все выгорит, и через Роминского мы выйдем на сеть, я буду бороться за твое сердце. Не знаю уж, чем взял тебя этот пират, но, Лея, я всю жизнь честно служил государству и никогда ничего не боялся, и лишь сейчас начал испытывать страх за тебя, за то, что тебя больше никогда не увижу». Я собиралась напомнить фиктивному мужу о том, что между нами ничего нет и никогда не было, и что я сто раз уже об этом ему говорила, хотела мягко послать, далеко и надолго, но Сергей упредил меня резким жестом. «Я знаю все, что ты мне сейчас скажешь. Мы не встречаемся, и мы не пара. Не утруждайся. Оставь мне возможность думать, что я не зря пошел на эту рискованную операцию. Я согласился лишь, чтобы тебя прикрывать, если потребуется, ценой собственной жизни». Я сглотнула. Ого, даже так? До этого момента я хранила твердую уверенность, что Сергей просто исправно выполняет приказы. А вот оно как все обернулось. Да, он хороший, красивый, отважный, правильный и честный воин содружества. И да, он заслуживает любви. Вот только я не могла ему этого дать. Однако откликнуться на просьбу сочла своим долгом. В конце концов мы отправлялись на бойню. Пусть фигурально, но выглядело все именно так лезли в самое преступное пекло. И рисковали мы сильнее, чем когда-либо, даже сильнее, чем в те шальные моменты, когда сражались не на жизнь, а на смерть в космических схватках. И сейчас, здесь, Сергей заслужил, чтобы я не тыкала его носом в отсутствие надежды. Я кивнула и ничего не сказала. Сергей поднял руку вверх и произнес. «Погнали». Я хлопнула его по ладони, и мы вышли из каюты в просторный холл. Райдар. Райдар очнулся внезапно и резко, и почему-то в каком-то ужасном волнении. Ему было до такой степени не по себе, что Гзарианин сразу понял, в чем дело. В Лее. В ком же еще? Именно в ней. В ее предстоящей убийственной операции. Атрихский посох. Как же он ненавидел работу рубежницы и нынешнее смертельно опасное задание. Судя по времени на медицинском миклоне, который выдал Райдару Ти, Его лично сгорел в момент взрыва. Как раз завершался торжественный банкет на Венере. Источники райдара по его просьбе отправили ему видео. Куски от снятого банкета. Конечно же, все мероприятие зафиксировать возможности не было. Любая съемка на таких вечеринках категорически запрещена. Однако технологии экзарианцев, которые еще не стали достоянием содружества, отчасти решали эту проблему. Невидимые аппаратуре Содружества и глазу камеры снимали все вокруг тех, кто их носил. Но, разумеется, преданные Райдару сородичи не могли находиться во всех частях зала, видеть все и все запротоколировать. Да и постоянно тереться рядом с Леей и ее муженьком выглядело не самой лучшей идеей. Во-первых, это могло вызвать подозрение, Во-вторых, испортить им медовый месяц. В-третьих, привлечь к паре ненужное внимание. Так что Райдар получил только осколки вечера и начал отсматривать их, пытаясь понять, почему ему сейчас настолько не по себе. Первый кадр демонстрировал Лею под ручку с Сергеем. Райдар увеличил ее изображение, а затем и вовсе вытащил трехмерную проекцию из экрана миклона И смотрел, смотрел, смотрел. Не мог оторваться, надо было, но у него это так и не вышло. Она была такая... «Невероятная, восхитительная, одновременно изящная и сильная, такая настоящая и такая, что дух захватывало, и все тело немедленно готовилось к тому, что любой нормальный экзарианский мужчина хотел бы сделать с подобной женщиной». Полчаса непрерывного возбуждения. Райдар усмехнулся сам над собой. Видимо, он уже достаточно поправился, раз внутри капсулы под лечебными процедурами, а ствол готов к бою как никогда, каменный, аж свободная пижама мешает. Лея и Сергей чинно бродили по залу, украшенному светящимися бликами по всем стенам. Он напоминал огромную перламутровую раковину. Пара знакомилась с гостями, дегустировала закуски. Тут были высшие чины и чиновники-силовики разных раз: Газарианцы, Терхонцы, Эдемцы, Лериты и даже Кохры. Лея улыбалась, Сергей неловко шутил. А Райдар смотрел на свою рубежницу и просто не в силах был с собой совладать. Дискомфорт в теле все больше усиливался. Однако Газарианцу было абсолютно плевать. Как же здорово было за ней наблюдать, пусть даже и когда она в паре с другим. Потом стартовала торжественная часть, и Молодоженов поздравил со свадьбой Юрки Эдемец, ведущий этого помпезного мероприятия. Слишком слащаво красивый паренек с зеленой прядью в золотистых кудрях, в шелковой рубашке и брюках в цвет глаз, серо-голубых, не особенно ярких. Он то и дело выскакивал с разными объявлениями, поздравлениями и забавными конкурсами. Лея с Сергеем все больше общалась и явно не хотели отлипать друг от друга. Даже когда ведущий попытался их растащить для какого-то очередного потешного конкурса, набирая мужскую команду и женскую. Райдар зубами в тот момент скрипнул. Она явно любит этого Бойкова, так льнет, так хихикает на его дурацкие шутки, так держит под руку бравого рубежника. Затем были танцы. Счастливые пары кружили над полом на силовых воздушных подпорках, выглядело, будто они, как феи, реют по воздуху. Лея и была для Райдара истинной феей, и когда она улыбалась, Гзарианин забывал, что эта женщина счастлива с другим. Тоже улыбался, как полный дурак, и радовался, что Ти отправилась на отдых. Все-таки прошлую ночь не спала. Затем официоз и всякие заготовленные развлечения завершились, началось всеобщее веселье-раздолье, и неожиданно пара разделилась. Лея начала общаться с Эльдаром Роменским, а ее супруг с его любовницей, Дементрой. Изродованная пластическими улучшениями, губошлепка блондинка млела от внимания красавца-офицера. Лея же хихикала и велась вокруг ее богатого выпендрежника-папика. Райдар сразу же разгадал их план. Сам только недавно получил информацию о том, что именно Роменский возглавляет преступную сеть. Прилетает на Венеру якобы на отдых, но по факту, чтобы проворачивать сделки. Было бы очень странным, если бы этот Эдемид среднего возраста, крупный, но не грузный, вполне еще подтянутый, с короткими темными волосами и мясистыми чертами лица, не запал бы на Лею. Хотел бы Райдар глянуть на мужчину, который отверг бы ее в здравом уме, тем более, когда она выглядела так, так, что к Зорианце аж в паху все сводило. А ведь он едва-едва клемался, однако уже почти два часа не мог успокоиться и хоть немного расслабиться. Даже уколы препаратов, что снижали либидо и возбуждение, не помогали. Зато очень хорошо помогала тревога Залею, мало-помалу она нарастала. Райдар чувствовал, как внутри все переворачивается, как напрягается каждый мускул извинит в ожидании действий. В критических ситуациях он и в худшем состоянии вел войско в бой, а ради Леи даже полумертвый поднялся бы. Роменский безнадежно пал жертвой чар хитрой маленькой восхитительной рубежницы, смотрел на нее так, что у Райдара чесались кулаки и дико хотелось вызвать его на бой. Лея отыгрывала свою роль отлично. Сергей делал вид, что ему хорошо с Деметрой, Лишь изредка смотрел на Роменского так, что становилось странным, как тот еще не запылал факелом. Ильдар и его недалекая спутница-блондинка явно попались на уловки парочки рубежников. Плюс те явно им что-то подсыпали. Из витаминов. Так назывались вещества, что усиливали либидо, рассредотачивали и одновременно лишали критичности мышления. Райдар хорошо видел эффект препаратов, любовники поплыли, а Лея с Сергеем продолжили их окучивать и соблазнять. Конечно, Роменский знал про витамины, которые использовало его ведомство, но только спецслужбы обладали информацией, какие совсем не дают ни вкуса, ни запаха. Когда Эльдар и его дементра совсем потеряли ориентацию и трезвость мысли, Сергей повел блондинку в другой угол зала. А Лея с Роменским явно двинулись в его каюту. Райдар понимал ее план. Сейчас на витаминах Роменский уснет сном младенца. Утром мало что вспомнит и будет считать, словно провел ночь с восхитительной женщиной. Лея же пока что поищет компромат. И вроде все было нормально, без инцидентов, однако внутреннее напряжение к зорианца лишь нарастало. Ему настолько стало не по себе, словно вот-вот случится непоправимое. Райдар посмотрел на часы. «Так, четыре часа утра». Если все нормально, Лея уже освободился от чиновника. Невзирая на совсем неурочный час, Газыриани начал звонить ей по телепатическому каналу. Однако миклон рубежницы оказался заблокирован. Райдар аж дернулся, когда это понял. Она не могла сделать это сознательно во время опасной и важной операции. Первое правило на спецзадании – всегда будь на связи. Это Райдар знал как дважды два. И только если что-то случилось, связь блокировалась автоматически. Райдар принялся вызывать ее снова и снова, но эффекта по-прежнему не последовало. Тогда он набрал своего информатора, одного охранника на Венере. Приятель парня пахал на правительство, а вот этот кзырианин на Ренальсиса. Невзирая на время, на то, что парень сегодня не на дежурстве и мог еще спать, Райдар должен был с ним сконтачиться. Ему либо отвечали при любых обстоятельствах, хоть из гроба, хоть из спальни, хоть в полубитвы, либо стали его злейшими врагами. Так его любили или ненавидели на Кзариане. Поэтому парень без звука принял вызов. — Да, дла Райдар. — Лея, Элейна Сиреневая. Я просил снимать ее на банкете. Где она сейчас? — Ой, тут такое, в общем... У Райдара аж сердце замерло и ушло в пятки. Холод пробежался по телу. Он с трудом поднялся из медкапсулы, держась за стены, двинулся в рубку управления, одновременно слушая рассказ Йотриса. В общем, Кроменскому ночью ввалилась целая толпа вооруженных террористов. Перебили охрану возле его номера, перебили телохранителей и его укокошили. Такое чувство, что отряд спецназа послали. «Аллея! Аллея!» – кричал в связь райдар, спотыкаясь и с трудом выходя из лифта. «Я не знаю, где она, не в курсе». «Ты можешь проверить ее номер?» «Да, дла Райдар. Меня, конечно, подрючат, если валюсь к отдыхающим в такое-то время. Но пусть. Пошел». Газырианин все еще пытался связаться с рубежницей, непрерывно вызывая ее по миклону. Однако тот оставался заблокированным. В рубке управления на Райдара смотрели как на привидение или зомби. Не ожидали, да и видок у него, наверное, был тот еще. Газырианин вполне мог представить. Шатаясь, хватая за стены, он приказал «Срочно! Кратчайший курс на Венеру!» Стаа и Тимур удивленно уставились на командира. Ландра и Дальвис реагировали на его жесты, принялись делать, что говорят, но было видно, тоже страшно шокированы. Райдару было плевать на их мнение, вообще на все сейчас плевать, кроме Леи. «Лея! Да где ты? Отзовись! Лея!» Он звал ее, то мысленно, то вслух, выправляя курс. Откуда только взялись силы. Вдруг удалось выпрямиться, действовать стремительно. Райдар метался по рубке, как заполошный. Запустил режим обмана сканеров и датчиков. Долго он аппаратуры Венеры дурить не сможет, но прорваться успеет. Потом прыгнет на штурмовики или крейсере, а станция ретируется черной трубой. «Кто со мной?» – обернулся Кзырианин к помощникам. Вы что, собирались вторгнуться на Венеру? Вскрикнул Тимурк. В таком состоянии? Отставить обсуждать решение капитана, рыкнул Райдар. Да, кто со мной, говорите, если нет, сам пойду, один справлюсь. Ну да, вы едва стоите на ногах, Тоники выпью. Я с вами, выплюл Тимурк. Я и я. Гзрянцы, как всегда, вызвались на рискованную операцию. Эдемец тоже оказался не промах. Тимур бы не бросил Райдара ни за какие ковришки. Это Ренальсис недавно усвоил, когда планировал сгореть в своем звездолете, но упрямо Эдемец ему не позволил. Ста, ты остаешься за главного, стабилизируешь курс. Сразу после нашего старта на штурмовике уйдешь черной трубой. По моему приказу и вызову подашь ее нам на Венеру. Сделаю, командир! обратился встревоженный Тимур к Эзарианцу. «А давайте мы сами высадимся на ту станцию и проверим вашу Лею. Если что, поможем ей отбиться от врагов, а? А вы лечитесь и восстанавливайтесь!» Райдар демонстративно выпил десятки тоников и выпрямился, ощущая, что уже вполне в силах. «Правда, через сутки придется лечиться почище, а, скорее всего, опять лечь на переливание». Тарлахвы выслали полно своей крови, не поскупились, снабдили на любой случай. Вот уж кто уважал Райдара, так это они. Как-никак вместе прошли сотни войн, и Ренальсисы никогда за чужими спинами не прятались. Сражались как звери. Императорский клан умел быть благодарным даже спустя века. Станция стремительно двигалась к Венере. Согласно недавнему распоряжению райдара, Элейна курсировала так, что до нужного места требовалось пройти черной трубой и пролететь не больше 15 минут. Райдар продолжал истошно вызывать Лею, иногда криком, а иногда практически со стоном. Реакция остальных его мало заботила. Если с ней что-то случится, какая уже разница? А если нет, тем более наплевать. Станция вышла из черной трубы ближе к Венере, чем рассчитывал Кзрянин, и уже спустя пару минут по Элене пронеслась сигнализация, оповещая, что сейчас ее начнут сканировать датчики важного правительственного объекта. Райдар махнул рукой парням, мол, пора, и метнулся в ангар для штурмовиков. Сел в корабль и начал отчет. Еще немного, и можно стартовать. Раз, два, три...